Практически во всех крупных фирмах женщины имеют свою довольно привлекательную форму, в которую переодеваются перед началом работы. Это, как правило, юбка и блузка с жилетом. У мужчин обычно деловая тройка. Атрибутами формы женщин и мужчин являются нагрудные таблички с указанием фамилии и, если нужно, должности. В некоторых фирмах должностная принадлежность различается по цвету формы. К форме японцы привыкли с детства. Они носят форму в детском саду, в школе, в высших учебных заведениях. Форму в Японии стараются не менять. Ее сохраняют и тогда, когда видят, что она мешает движением или даже уродует внешний вид. Но что поделаешь, утверждают японские моралисты, форма есть форма. Она принимается такой как есть. Японцы твердо уверены, что форма сама по себе дисциплинирует человека. Форма же конкретной фирмы обостряет чувство принадлежности. В такой форме работник становится, например, человеком мацусита, человеком сумитома, человеком санва и так далее. И это наполняет его гордостью. Не менее важную функцию выполняют фирменные ритуалы. Некоторые фирмы имеют свои гимны, и рабочие каждое утро исполняют их. Содержание фирменных гимнов приблизительно одинаково. В них говорится о добродетелях фирмы и задачах ее работников. Вот отрывок из гимна компании Мацусито Денки. «Объединим наши силы и разум. Сделаем все во имя расцвета производства. Пусть наши товары текут к народам всего мира». Пусть текут они беспрерывно и вечно, как вода из нескончаемого фонтана. Расти индустрия, расти, расти, да здравствует гармония и честность, да здравствует Мацусито Денки. Рабочий день на японских фирмах, как правило, начинается с построения работников и напутствия руководства. По свидетельству самих японцев такие напутствия часто довольно расплывчатые. Тем не менее, они играют стимулирующую роль. Слушая их, работники концентрируются на способах решения предстоящих задач. Опозданий на подобного рода построения, можно сказать, не бывает. На первый взгляд, такие процедуры кажутся надуманными, излишними, однако японцы принимают их как должное. Большое внимание фирменное руководство уделяет мерам по установлению доверительных отношений с персоналом. Доверие, считают японцы, порождает ответное доверие. Генеральный управляющий автомобильной фирмы Хидето Окидзима так инструктировал подчиненных ему руководителей. Доверяйте своим рабочим, побуждайте их к самообразованию и обучайте их. Постоянно держите рабочих в курсе дел производства и повседневных забот фирмы. Будьте уверены, рабочие не останутся в долгу, они щедро вознаградят вас. Английский эксперт по менеджменту, наблюдавший за поведением японских рабочих на производстве, пишет, что они действительно вознаграждают фирму целой серией нестандартных действий. А. При сборке автомобилей рядовой оператор сам останавливает конвейер, когда видит, что пошел брак. Б. Если обстоятельства того требуют, рабочие без отказа остаются на сверхурочную работу. В. Девушки-сборщицы после обеда бегут к своим местам и, улыбаясь, приступают к работе за минуту до истечения обеденного времени. Они ни на одно мгновение не отстают в работе. Г. На производстве и в офисах специальные стенды оповещают о том, кто сколько в данный день внес рационализаторских предложений. Д. На рабочих местах и в подсобных помещениях царит чистота и порядок, который наводят и поддерживают сами рабочие. Администрация японских фирм побуждает своих работников к самостоятельным действиям, тем самым вызывая у них положительные поведенческие реакции. Это относится и к большому, и к малому. В какой степени администрации удается добиваться своих целей, свидетельствует отношение работников к производственной гимнастике. Факты показывают, что производственная гимнастика в учреждениях и на предприятиях Японии воспринимается работниками как важное и нужное дело. Наш корреспондент тебин рассказывает следующее. Рядом с отделением ТАСС в Токио расположен гараж для транзитных грузовиков государственных дорог. Каждый день ровно в семь утра для заночевавших шоферов устраивается физзарядка. На нее выходят все, и упражнения выполняются с завидным рвением Один из пожилых шоферов в разговоре с корреспондентом сказал, что и дома он придерживается режима и распорядка, установленного для рейсовых ночлегов. Подобную же картину люди видят и во дворах телефонных станций, на строительных площадках, в цехах. Такие мелочи, как регулярная зарядка всем коллективам, пение гимнов, прослушивание кратких сообщений администрации и так далее, вносят ощутимый вклад в поддержание дисциплины. А дисциплина, как полагают японцы, является фундаментом корпоративного духа.